Глава 5 Рэймонд. Рэй ударил по тормозам у длинного переулка, вдоль стен которого выстроились мусорные контейнеры и коробки со всяким хламом. Едва машина прекратила движение, Наоми выскочила на улицу с криком и руганью. Черная «Тойота» остановилась ярдах в десяти. «Мог бы сразу сказать мне, что тебе плевать. Ты с самого начала не собирался их искать. Ты только путаешь меня и тянешь время». Я найду того, кто мне поможет, а ты убирайся в свой вонючий участок лизать за ту блядку начальнику. Может, он простит тебя?» Она захлопнула дверь с такой силой, что показалось, дверь старого «Шевроле» вомнется внутрь салона. Рэй довольно усмехнулся и с некоторой грустью подумал о предстоящей замене уплотнителя. Наоми продолжала что-то кричать, но он уже не слушал, так как рванул с места, выпустив виск из-под шин. «Что за женщина?» Он, конечно, знал, что Наоми лишь отыгрывает свою часть их плана, но она обронила его так натурально, что детективу стало несколько не по себе. Он объехал квартал, свернул направо, еще раз направо и подъехал к переулку с другой стороны.